Глава 39. Рано утром на следующий день они приехали в полицейский участок. Не выспавшиеся Вера и Джо, Уинтертон и адвокаты с Карлайла. Вера подумала, не любовник ли это бывшей жены Уинтертона. Женщина вряд ли бы хотела огласки из-за громкого судебного процесса. И адвокат, видимо, приехал, чтобы убедить всех, будто Уинтертон не в себе и не может признать вину. А для этого нужен хоть какой-то защитник. Нину Беквард отправили в больницу, но уже вечером должны отпустить домой. Уинтертон успел лишь слегка полоснуть ее по предплечью. С Верой Джо все еще не разговаривал. С тех пор, как сержант перестал ей отвечать в часовне, он хранил угрюмое молчание, испытывая смешанные чувства. Конечно, он злился, что инспектор вот так подставила Нину, но еще больше его мучило то, что спасало Нину именно Холли». «Вера! Его должна была отправить прятаться в часовне. Это он должен был, как галантный рыцарь, спасти ее!» Уинтертон был одет в бумажный комбинезон. Он изо всех сил старался сохранить хоть каплю достоинства. Но, сидя рядом со своим адвокатом, мужчина был готов вот-вот сорваться. Руки его напоминали лапы хищника, и когти касались стола, за которым они сидели. Вера начала допрос. «Расскажите мне о Люси. О вашей Люси». «Мой младший ребенок», — ответил он, — «моя девочка». Мужчина на мгновение снял очки, чтобы протереть их о синтетическую ткань комбинезона, и его глаза помутнели. «Умная девочка», — подсказала Вера. «Все говорят, какая она была смышленая». «Она вечно читала книжки», — Уинтертон ожесточенно кивнул. «Вечно что-то придумывала». «Так вот, зачем вы пошли на вечерние курсы по английской литературе, когда вышли на пенсию» чтобы лучше понять дочь. — Да, — он кивнул. — Моя бывшая жена никогда не могла этого понять. Она говорила, надо жить дальше. — Каждый из нас справляется с горем по-своему. — Но что я знаю о горе? Когда Гектор умер, мне хотелось праздновать. Бессердечная корова, вот я кто. — Расскажите о смерти Люси, — попросила Вера. Она никогда не умела справляться с давлением, стрессом. Голос... Уинтертона зазвучал по-другому. Он словно проглатывал слова. «Перед экзаменами у Люси случился приступ. Так сказали врачи. Психотический эпизод из-за нервного перенапряжения. Экзамены ей пришлось пересдавать. Маргарет, моя бывшая жена, не понимала. Она, наоборот, в стрессовой ситуации всегда могла показать хороший результат». «Но вы понимали?» Вера уже встречала таких полицейских, как Уинтертон, тех, кто придерживается правил». Жёсткие и непреклонные. Эти люди так боятся ошибиться, что позволяют системе принимать решения за них. И у них случались нервные срывы, когда правила нарушались и переставали действовать. «Люси жила не со мной», — продолжал он. «Мы с Маргарет развелись, а затем она очень быстро вышла замуж. Новая семья. Дети даже взяли фамилию отчима. Но Люси всё равно оставалась моей дочерью». «Экзамены Люси в итоге сдала, как я понимаю», — сказала Вера и поехала в университет. Изучала английскую литературу в Манчестере. Уинтертон говорил все тем же тоном сумасшедшего. Сначала у нее все получалось. Она звонила мне время от времени, рассказывала, как у нее дела. На следующий год Люси ненадолго приехала домой, и тогда мы увиделись. Мне показалось, она похудела. Только потом я узнал, что она уже начала принимать героин. Я должен был догадаться... Он сделал паузу, чтобы отдышаться и поскреб ногтями по столу. «Я же работал в полиции столько лет опыта. Должен был заметить». «Вы не виноваты», — сказала Вера. Но Уинтертон, казалось, погрузился в свои мысли и не слышал ее. «Она сказала мне, что пишет роман». Его голос внезапно зазвучал громче. «Я так ей гордился. И было понятно, почему она такая нервная. Писатели же не такие, как все. Более чувствительные». Вера промолчала. «Люси получила диплом», — продолжил он. «Я приехал на выпускной, на меня не пустили. Было только два билета, и Маргарет с мужем пошли. Люси вернулась в Карлайл, но так и не успокоилась. Она все еще работала над книгой». Мужчина посмотрел на Веру. «Она очень хотела получить степень магистра в колледже Святой Урсулы. Это прямо-таки стало для нее навязчивой идеей». «Люси увидела Тони Фердинанда по телевизору и подумала, что он сможет найти ей издателя». Уинтертон заговорил слишком быстро, устал и замолчав, положил подбородок на грудь. «Что дальше? Марк?» Ответ нужно было записать на диктофон. Он поднял голову, снова снял очки и посмотрел на нее своими дикими глазами. «Она получила место в Святой Урсуле. Я был так рад...» «Думал, ей станет лучше. Я взял ее с собой в Лондон, и Люси радовалась, как маленький ребенок. Это мое новое начало. Так она сказала, когда мы прощались. А потом?» Вера знала, что произошло. Она несколько часов к ряду изучала архив в Святой Урсуле. Фамилии отличались, и это сначала сбило с толку. Поэтому они и потратили столько времени впустую, но она знала, что ищет, а когда нужно, Вера бывала очень настойчива. «Они ее убили», — заявил Уинтертон. Вера уставилась в окно. Комната находилась на втором этаже полицейского участка. Окно выходило на реку. На том берегу виднелись уличные фонари. Скоро расцветет, и город наполнится людьми, спешащими на работу. Она повернулась обратно к Уинтертону. «Не совсем так. Она покончила с собой». «Они над ней издевались». «Да, у них было жестко. Не все справлялись». «Даже Нина Бэкворт ушла, так и не закончив курс». «Да, Нина...» Уинтертон вскочил на ноги и навис над ней. «Нина тоже над ней издевалась. Люси думала, они дружат. Единственная ее подруга. Но Бэквард и убила ее. Предательница, хуже не придумаешь!» «Расскажите подробнее», — попросила Вера. «У них был семинар. Начал он. Пришли все, кто был на курсе. Фердинанд привел приглашенного преподавателя свою старую знакомую» и для обсуждения они выбрали работу Люси. Она сидела там, как на допросе, а они разбирали ее книгу «Предложение за предложением» целых три часа. Она вложила всю душу в эту книгу. Они растоптали ее роман и убили ее саму». Он сделал паузу. Люси говорила. Ей казалось, будто она сидела перед ними голая, как будто кожа стала стеклянной, и все они разглядывают ее душу. «Как звали приглашенного преподавателя?» — спросила Вера. Она и так знала, но и эта информация тоже должна попасть на пленку. «Миранда Бартон», — мужчина словно выплюнул это имя, — «великая писательница, жестокая женщина». Люси отчислилась. Тем же вечером. Она даже не вернулась в комнату, чтобы забрать вещи. Позвонила мне около полуночи. Люси пыталась дозвониться и раньше, но я был на работе, а ее мать уехала в круиз со своим шикарным мужем». Она плакала, когда рассказывала мне все это. Рыдала, а я ничем не мог помочь. Он поднял голову. Больше мы с ней не разговаривали. Я пытался до нее дозвониться, но мобильный не отвечал. А через неделю ее нашли в квартире, неподалеку от Кингс-Кросс. Мертвый. Передозировка героина. Вера ничего не ответила. На этот счет вопросов у нее не было. Бывший коллега, работающий теперь в Лондоне, рассказал ей все подробности. Вера бросила быстрый взгляд на Джо Эшфорта. В допрос он не вмешивался, все еще злился. Его лицо стало белым, как мел. Он наверняка думал о своих детях, понимая, что однажды те уедут из родительского дома вне его контроля и заботы. Буинтертон продолжал говорить. «Провели дознание, но ничего точно не сказали. Люси могла намереваться покончить с собой или же передозировка. Просто ужасная случайность. В общем-то, это и не важно». «Я знаю, кто виноват. Если в колледже над ней не издевались, она была бы жива». «Вы не знаете наверняка», — заметила Вера. Но Уинтертон ее не слышал. Он убедил себя в оправданности убийств. Он всю жизнь проработал в системе правосудия, теперь создал свое собственное. «Значит, они все должны были умереть?» — заключила Вера. «Фердинанд, Бартон и Бэкворд, чтобы свершилась месть за вашу дочь?» «Это была не месть, это была справедливость!» «Всего лишь книга. Она того не стоила. Не стоила того, чтобы из-за этого пойти на убийство». «Вечерние занятия, которые вы посещали, когда вышли на пенсию», — сказала Вера. «Английская литература. Я разговаривала с преподавателем. Курс назывался «Классические трагедии». Вам подходит?» «Шекспир!» Уинтертон заговорил немного спокойнее. «Макбет и Отелла». «Серьезные произведения». «Люся читала Отелла на первом курсе. Мы с ней обсуждали, говорили о ревности, которая довела Отелла до безумия». «Потом на занятиях стали изучать трагедии, завязанные на месте», — вставила Вера. «Уэбстер, герцогиня Малфи и белый дьявол. Очень кроваво. То, что нам сегодня показывает телевизор, просто меркнет по сравнению с этим». Она посмотрела на Уинтертона. «Вы уже понимали, что хотите отомстить, так? Вас же не надоумела пьеса?» «Я мечтал об этом с тех пор, как Люси не стало». Теперь его голос звучал мечтательно. «Я всю свою жизнь ловил преступников. И эти люди, убившие Люси, вкололи героин ей в вену». «Неправда. Они поступили ужасно, жестоко, но убивать никого не хотели. Они действовали в рамках закона. А закон — это все, что у нас есть, то, на чем все держится». Уинтертон закачал головой, и она поняла, что он не в себе. Сошел с ума, так же, как тот персонаж Уэбстера, который верил, будто он волк и выкапывал из земли трупы. — Вы уже пытались убить Тони Фердинанда, — продолжила Вера, — в феврале прошлого года. — Это было неправильно, — ответил Уинтертон. — Я напал на улице, как какой-то отморозок. Надо было действовать по-другому. — А потом вы узнали, что он будет в Доме писателей? — Да. «Звезды сошлись. Знак свыше. Преподавательница принесла нам флайер с рекламой курса в Доме писателей. И вы узнали имена. Тони Фердинанд, Миранда, Бартон и Нина Бэкворд. Все вместе. И вы записались». Внезапно она почувствовала усталость. «Что бы было, если бы Уинтертон в тот день на занятия не пришел? Если бы он заболел гриппом или мучился с животом и не увидел листовку из Дома писателей?» Фердинанд и Бартон, наверное, продолжали бы работать, писать. «Когда я приехал в дом на побережье, стало ясно, что это идеальное место». В интонациях Уинтертона снова появилось что-то маниакальное. Он вытер лицо рукавом своего бумажного комбинезона. «Величественная обстановка! То, что нужно, чтобы свершить правосудие!» Вера посмотрела на него и поняла. «Спорить с ним бессмысленно. Пусть просто рассказывает все до конца». «Вы взяли снотворное Нины Бэквард и за обедом подсыпали в кофе Фердинанду. Вы знали, что он пойдет в комнату из стекла. Вы убили его, а затем расставили мебель так, как в одной из книг Миранды Бартон». Он кивнул. «Я оставил нож, чтобы сбить с толку полицию. И как знак его вины, как в Макбете. «Ох, приятель, да никто не понял твоих посланий. Даже я еле-еле справилась, а я та еще зануда». Мужчина посмотрел на нее, и она снова поняла, он слышит только то, что хочет. «Вы включали музыку», — продолжила Вера. «Люси в небесах с алмазами. Это для Фердинанда? Чтобы он все вспомнил и осознал, что натворил?» «Это была ее песня», — объяснил Уинтертон. «Я включил ее для Люси». «Вы написали записку для Джоанны и надеялись, что она подберет нож». Надо заканчивать поскорее. От его глупости хотелось плакать. И если она в ближайшее время не позавтракает, то рухнет в обморок. «Объясните платок на террасе, который остался после убийства Миранды», — бодро сказала она. «Еще одна пьеса?» «Отелла». Вера улыбнулась, будто и так знала ответ. «Замечательная вещь, Гугл». «Платок Дездемоны», — кивнула она. «Белая ткань с вышивкой в виде клубники. А мы думали это сердце». «Вышивайте вы и так себе, конечно». Адвокат прочистил горло. Все посмотрели на него, он решился подать голос. «Я не совсем понял, при чем тут малиновка?» — вставил он. Вера улыбнулась и оглядела его с превосходством. «Тоже из пьесы», — сказала она. «Белый дьявол, а абрикосы из герцогини Мальфи». Уинтертон откинулся в кресле, закрыл глаза и процитировал. «Сегодня абрикосы герцогини преподнесли вы, боссола. Дай бог, чтобы не были отравлены они». Примечание. Перевод Мелковой. Конец примечания. В комнате стало очень тихо. Никто не знал, как реагировать. Тишину нарушила вера. «Вы, конечно, напугали Миранду. Убили Фердинанда и восстановили сцену из ее самой успешной книги. Кто угодно пришел бы в ужас». «Я!» — услышал ее крик и испытал такое счастье. В самой смерти Люси я не был так доволен!» «Все думали, Тони Фердинанда убила Джоанна, но Миранда убедила себя, что все это просто совпадение», — продолжала Вера. «Только когда Джоанну отпустили, она начала догадываться». «Она была глупой и жадной», — сказал Уинтертон. «Она пыталась вас шантажировать. У нее появилась масса идей». «Насчет дома писателя и ее собственной писанины», — Уинтертон говорил с презрением. «Она хотела денег. Думала, что в смерти Люси я виню только Фердинанда». И дальше вы решили использовать сцену из рассказа Нины Бэкворд. Вера подумала, что к тому времени жажда мести лишила его разума. Хотя на людях он держался неплохо. Даже скормил Джо версию, будто у Миранды в юности была дочь. Пустил полицию по ложному следу. «Мне показалось...» «Она подходит!» — он слегка улыбнулся. «Они так много значения придают своим книгам!» «Люси, ее книга стоила жизни!» Вера ничего не сказала. Она посмотрела на Джо, вдруг у него тоже были вопросы, но тот покачал головой. Уинтертон сидел прямо и неподвижно. Теперь его совершенно не волновало, что с ним будет дальше. «Пора завтракать. Может, если она купит Джо хорошую яичницу с колбасками, он ее простит?»